и на самом большом участке Земли. Там вообще так статусно все построено, прямо сразу видно, кто есть кто. Ладно, посмотрел и хватит. Сегодня надо Славу встретить, прилетит рейсовым. Так что мне на аэродром, а до того времени еще 2 часа уроков с Питом. Пит ждал меня в кафе, выражая полную готовность получить следующие 50 ЭКЮ. Времени терять не стали, тут же пошли к самолету.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 после чего отправился в кафе терминал ожидать славу. Он должен был скоро прилететь. Примерно минут через 40 полосы аэродрома коснулся небольшой двухмоторный самолет с двумя килями и подрулил практически к самому пассажирскому выходу. После недолгих размышлений я познал в нем старый Ан-28, однако на носу было написано PZL м 28 Польский, судя по всему. Они до сих пор эту старую дачную модель Антонова выпускают.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 «Так груз передают в море. Как там хлопнешь все вместе?» «Думать надо. Можно и не прямо те самые деньги?» Я усмехнулся. «Подозреваю, что все оно здесь в одной куче». «Вот так да. Так ты правильно думаешь». Поддержал он меня.